Глава 189. Решающая битва. Солдат, дислоцированных на юго-западе от священного города, насчитывало чуть более 10 тысяч единиц. Люди, собравшиеся здесь, были из разных стран национальностей. Человеческие солдаты, составляющие основную массу всех юнитов, из Рода Наузана и Королевства Сальма. За ними следовали фиские войны Великого леса Канады и деревни Доранта, А также присутствовали члены клана Клинка Сердца и два короля драконов. Первый раз в истории этого мира такое разнообразие наций и формировали союз друг с другом. Каждый из присутствующих преследовал общую цель. В центре базы стояла огромная палатка, где сейчас собрались представители каждой державы, и их внимание было направлено ко мне. «Гиганты нежити!» «Вот так новость!» – сказал Дилан, выслушав мой сферфисуротый доклад. Рядом с ним стояла Ариана, которая также была шокирована нашим рассказом. «Атака смертельными примесями. Тут не на чем смеяться. Если не умеют такое-то обычным людям, то делать нечего». К тому же гиганты слишком велики, чтобы мы смогли бы даже приблизиться к ним». Мускулистый старец Фаргус кивнул в ответ Дилану. Услышав о том, что сделали нечистоты смерти, когда они соприкоснулись с землей, все присутствующие в этой палатке помрачнели. Именно тогда Ферфисурота шагнула вперед в своем человеческом облике и с улыбкой заговорила. «Вот почему мы с Уилексвимом будем подружками гигантов. Кроме того, Аркун может наложить каждому защитное заклинание, способное один раз рассеять смертельные примеси. После ее заявления все посмотрели на меня». Арк Дуно, это правда? Маргрей Бранье хотел услышать лично от меня эффективность этой магии. Очень повезло, что заклинание сработало на Ферфисуроте во время нашей разведывательной миссии. Это не должно быть проблемой. Заклинание хорошо сработало, когда Ферфисурот и Дуно попали, смертельные примеси. Однако, хотя священная защита и может развить проклятие, все еще остается нерешенным вопрос, выдержит ли человек удар или нет. То, что тело королевы драконов может противостоять эффекту смертельной нечистоты, не означает, что человеческая сущность также способна на это. Никто не должен переоценивать святую защиту, дабы глупо не умереть, чтобы избежать ненужных жертв, о лобовом нападении на гигантов не может быть и речи. Принсекта откинул чуб в сторону и устало вздохнул. Последствий у предыдущих травм не было, но теперь у нее соответственно за руководство силами рода с кривой улыбкой. Даже если мы разделим наши силы на взводы и будем вести партизанскую войну, я не уверен, что наше положение улучшится. Разве мы не должны подождать, пока гиганты нежити не будут убиты, прежде чем вторгнуться в священный город? Следующим выступил эскорт принцессы Лили, исполняющий обязанности командующего силами Нозана Захар. По просьбе самого короля Аспаруфа Нина сопровождала принцессу, чтобы в случае чего оказать ей помощь. «Я не знал всей политической ситуации, но, похоже, король вложил немало ресурсов в то, чтобы талантливые и заслуживающие доверие люди стояли рядом с его дочерью». Чиомы, как самый молодой представитель клана Клинка Сердца, достойно изложить свое мнение. «Враги не люди, им не хватает стратегического мышления. Пока Филифисору и Уэликс Фимдуно будут сражаться с гигантами, мы отведем нежить подальше от них и разберемся с ними». Стоящий позади Чиомы Гоэмон, боец-гигант, который был больше, чем Фаргрус, скрестил руки, и молча кивнул, согласившись с ее предложением. Обычный человек не стал бы слушать миниатюрную девочку, как Чиомы, но один только вид Гоемона гарантировал, что никто и слова против не скажет ей. Однако большинство из присутствующих были опытными бойцами, и они могли справедливо оценить ее силы. В этом отношении самым удивительным было то, что только принц Секта, который возглавлял атаку на реке Уиру, не видел силы Чиомы. Пока я размышлял об этом, Дилан произнес там странную речь. Я приму к сведению все ваши мнения и опасения, после чего изложу окончательный план действий. Это будет решающая битва против империи Хираку. Как только этот вопрос будет решен, история будет помнить все, что мы сотворили. Прямо сейчас в этом самом месте мы стоим на пороге новой эры. Я буду молиться за удачу каждого. Каждый из присутствующих спокойно кивнул, когда Дилан закончил свою речь, прежде чем покинуть палатку. Решающее сражение с империей Хераку. Когда я вышел из палатки, поглаживая Понту, мой взгляд устремился к священному городу, а именно к массивному собору, который виднелся за городской стеной. Что касается моих товарищей, то Ариана смотрела куда-то вдаль, расчесывая свои волосы. чем рассказал историю про ниндзя, а Гойемон хрустил костяшками пальцев, глядя на город. «Тогда вперед!» «Да, правильно!» Каждый ответил на мои слова по-своему.